Леона Рэй, Ханна Хаимович Бывшие не влюбляются Глава 1 Я стояла на пороге квартиры и задыхалась от слез. Трясущимися от страха пальцами расстегнула пальто, вцепилась в шарф. «Долго там возиться будешь?» — рявкнул муж из кухни. Он гремел тарелками, крышкой от кастрюли. «Жрать нечего! Ты должна была вернуться в восемь!» а на часах двенадцать. «Знаю», — выдохнула я громко и вытерла мокрые щеки. «Случилось ужасное, Дэррол. Мне нужна твоя помощь». Я шагнула на кухню. Здесь, при свете тусклой лампы, Дэррол мог видеть панику на моем лице, красные от слез глаза и то, как меня всю трясет. Муж сидел за столом перед пустой тарелкой. В правой руке держал хлеб с маслом, в левой — столовый нож. Пустой взгляд Деррела скользнул по вырванному клоку ткани на юбке, по сбитым носкам сапог. «Почему ты в таком виде?» «Случилось ужасное», — повторила я нервно, чувствуя, как слезы вновь подступают к глазам. В переулке между храмом и школой на Войт-стрит я задержалась, чтобы поговорить с малышами из сгоревшего дома. Помнишь, я говорила про тот дом, что сгорел сегодня утром? Хотела записать, что ребятишки чувствуют. Поддерживают ли их семью соседи? Я задержалась, Дэррол. Я вижу. Оборвал он меня. Ужин в девять. Сейчас уже двенадцать. Что я, по-твоему, должен был делать, а? Я зло стиснула зубы. Муж меня словно не слышит. Растерянно смотрелась. Грязное белье под раковиной ждало стирки. Гора немытой посуды выселась на тумбе еще с прошлого воскресенья. Кажется, на нескольких тарелках рис засох настолько, что его уже ничем не отодрать. «Ты мог бы навести порядок», — пробормотала я. «Что?» «Порядок, Дэрл! Помыть посуду, отнести белье в ванную комнату. В холодильнике есть мясо, сыр и два вида соуса. Вон в том мешке картофель. Ты ведь умеешь готовить. Так почему не потушил картофель с мясом? Это недолго. Да и ты все равно пока не работаешь, а я...» «А ты баба!» — взревел муж и вскочил со стула. «С чего вдруг я должен выполнять твои обязанности?» «С того, что я много работаю, а ты?» А я ждал письмо со склада весь день, нервничал и не мог отвлечься. Приперлась среди ночи в рванье. И это еще узнать надо, где ты была. На задании, говоришь? С каких пор ты возвращаешься с работы по темноте? Я не узнавала человека передо мной. Он стал таким совсем недавно как только мы поженились. Но узнавать Дэррла заново я не хотела. Такого Дэррла точно нет. А еще он впервые повысил на меня голос. И терпеть это я не намерена. Он кричал что-то еще, я уже не слышала. Застегнула пальто, плотнее обмотала шарфом шею и вышла из квартиры. Дэррл не пойдет за мной, я уверена. Ему лишний раз наклоняться, чтобы обуться — лень. Покинуть подъезд я решилась не сразу. Стояла, прислонившись к двери, и слушала шум ветра. Он звенял осколками стекла, разбитые на тротуаре бутылки. С хрустом срывал сухие ветки с деревьев и бросал их на металлический козырек. Каковы шансы, что тот человек из подворотни понял, куда я сбежала? Он гнался за мной несколько кварталов. Я петляла между домами, путала следы, пряталась в кустах, подъездах и даже мусорных баках. Прошел не один час, прежде чем я добралась до дома. Вряд ли он видел, куда я исчезла, иначе догнал бы в два счета. Я тихонько отворила тяжелую дверь и выглянула в темноту. Слабый фонарь, единственный во дворе, мигал. Если я проскочу мимо него и скроюсь вон за тем поворотом, то сумею добраться до пересечения улиц Уэльской и Вотворд. Там находится отделение полиции, и только полицейские смогут мне помочь. Кто, как не правоохранительные органы, способны дать опору и защиту испуганной гражданке? До участка добралась в два счета, стараясь не выходить на свет, бесшумно скользила вдоль домов, пряталась в темных арках и замирала у деревьев, чтобы отдышаться. Мне казалось, что преступник следует за мной по пятам, и только невероятной силой воли я смогла убедить себя снова не разреветься. От страха под ложечкой и каждый шорох, скрип или чьи-то шаги в конце улицы заставляли меня обмирать. Вот-вот и он меня схватит. Я почувствую его цепкие пальцы на своих плечах и ничего не смогу сделать. Я маленькая и хрупкая, а он... Тот убийца был под два метра ростом. Именно такие, как он, убивают ночами беззащитных свидетелей. Молча, хладнокровно. В конце концов, я запугала себя так, что, когда ворвалась в отдел полиции, наверняка всполошила еще и дежурного. В панике подскочила к окошечку и выпалила. «Я хочу написать заявление». Дежурный полицейский, едва дышал объевшись, поглаживал себя по круглому животу, дожевывая последний кусочек, и с отвращением поглядывал на коробочки из-под еды перед собой. На меня он взглянул нехотя. — Поспокойнее, дамочка. Что вас беспокоит? — Убийца меня беспокоит, — процедила я. — Я журналистка, и сегодня вечером меня отправили в трущобы, чтобы пообщаться с жителями сгоревшего дома. Я задержалась и не успела уйти до заката. Возвращаясь домой, решила срезать путь. «Эй!» Я оборвала рассказ, когда дежурный вдруг зевнул. Меня он будто не слушал. «Так вот», — продолжила я, вновь поймав взгляд полицейского, — «я решила срезать путь через парк, а к тому парку ведет узкий темный переулок. Как только я пересекла улицу, то увидела, как один мужчина заколол другого кинжалом, или ножом, или еще чем-то подобным. — Не знаю, я не рассмотрела. Убийца увидел меня и, не думая, рванул в мою сторону. — Но вы ведь стоите передо мной. Дежурный вскинул лохматые седые брови. — Значит, вас не догнали? — Не догнали, как видите. Я хочу написать заявление на него. — За что? Он ведь вам ничего не сделал. А погоня, насколько я знаю, не карается законом. К тому же он вас так и не догнал. Я мысленно взвыла. Мигом вспомнились все матерные слова, которые я по случайности узнала еще в раннем возрасте, но блистать знаниями перед полицейским было нельзя, он и так не стремится помогать. «Он ведь убил человека», — заметила я. «Соответственно, вы должны поймать его, так?» «Разумеется, и мы поймаем. Но что напишете в заявлении вы? Запомнили, как он выглядит?» «Нет, я же говорю, там было темно». «Может быть, вы знали того, кого он убил?» «Да нет же!» «Тогда что вы хотите?» «Защиты! Разве вы не понимаете?» «Убийца погнался за мной и наверняка видел мое лицо. Сколько времени ему понадобится, чтобы от меня избавиться?» Дежурный задумался. Я уже было обрадовалась, что достучалась до него. Но он сказал. «Да нисколько. Мало ли таких, как вы во всем Лестоне. Смените прическу и одежду». Научитесь горбиться или начните хромать. Измените внешность, поведение, привычки, и убийца вас не найдет. «Вы шутите что ли?» — ошарашенно спросила я. «То есть, если я сейчас выйду из отдела и пойду домой, а по пути меня убьют, то я сама виновата?» «Дамочка, что вы от меня-то хотите?» — возбесился полицейский. «Я зафиксировал ваше обращение, но больше ничем помочь не могу. Все, идите отсюда». Я должен вызвать своих коллег и сообщить им о случившемся. Может, заодно и спросите у них, что мне-то делать? Они скажут то же, что и я. Идите домой. Выпейте чай с ромашкой, лягте спать, а завтра все забудете. Пока я подбирала слова, чтобы высказать все, что думаю, дежурный ушел. Он разговаривал с кем-то в соседнем помещении, а я не собиралась уходить. На улице страшно. Мне там за каждым углом мерещится человек с кинжалом жаждущий избавиться от единственного свидетеля. Наконец, дежурный появился в компании своего коллеги. Они оба посмотрели на меня слегка недоуменно. И тот, с кем я уже имела честь пообщаться, спросил. «Вы все еще здесь?» «Это даже хорошо. Скажите адрес, где произошло преступление, и мы отправим туда наряд». Я продиктовала адрес. Щупленький помощник главного дежурного записал его в блокнот и взглядом указал мне на дверь. Вы свободны. Вот и все. Мне здесь больше ничего не добиться. Я поняла это в одночасье и едва не разревелась. Дома муж, требующий ужина, а на темных улицах Лестона — убийца, ищущий девушку в коричневом пальто. Он меня не забудет и, более того, вероятно, продолжит искать. Будь я на его месте, то не смогла бы спать, пока не найду того, кто способен упечь меня в тюрьму. Я вышла из отдела, опасливо озираясь по сторонам. Первое, на что упал взгляд – огромный баннер на столбе, рекламирующий организацию с незамысловатым названием «Волк и Заяц». Я уже слышала об этом агентстве, занимающемся защитой свидетелей, но и подумать не могла, что мне придется воспользоваться его услугами. Даже улыбнулась фотография мужчины на баннере. Он был запечатлен с таким неравнодушным выражением лица, что с ним хотелось познакомиться лично и доверить ему свою жизнь. Что я, собственно, и готова была сделать прямо сейчас, раз полиция не спешит помогать. Я наивно верила, что как только приду к правоохранителям, меня тут же под руки уведут в безопасное место. Но не тут-то было. А еще я вдруг поняла, что не хочу видеть Дэррела в своей жизни. Больше не хочу. Попрошу защиту волка и зайца. И уеду в глухомань одна. Там дождусь, когда убийца, которого я увидела в трущобах, будет пойман. А вернувшись домой, разведусь с Дэррелом. Так я думала всю дорогу до агентства. Я к нему бежала так быстро, что запыхалась еще на полпути. Изо всех сил обрушила кулаки на дверь, и в ту же секунду она открылась. Меня молча втащили внутрь. В кромешной темноте увели по коридорам и вглубь здания и впихнули в крошечный, ярко освещенный кабинет. Только здесь, под защитой толстых стен, я смогла вздохнуть свободнее. Мужчина с баннера сидел в глубоком кресле за массивным ореховым столом. Одетый в яркий праздничный костюм с блестками и лентами, в окружении книжных стеллажей, он казался лишним в этой комнате. Я смотрела на него неуверенно. Он на меня. С интересом. Мы сверлили друг друга взглядами добрых пять минут, прежде чем в глухой тишине прозвучал его звонкий голос. «Жертва домашнего насилия, не так ли?» — радостно спросил он, закидывая ногу на ногу. «Что требуется? Спрятаться от жениха, мужа или от обоих сразу?» Или же вас достала свекровь? Неважно, по какой причине вы здесь, мы поможем в любом случае». «Я видела убийство», — выпалила я на одном дыхании. С лица мужчины не сползла улыбка. Более того, стала еще шире. «Меня зовут Тирал», — представился он в мгновение ока, оказавшись рядом со мной. Протянул руку, и, когда получил мою, потряс ее со всей силы. «А вы?» «Аделаида. Вы мне правда поможете?» Я старалась не пялиться на блестящий розовый цветок, приколотый клацкану пиджака Тиррелла, но не могла отвести от него взгляд. Передо мной стоял артист, актер театра, клоун. Да кто угодно, только не владелец самого известного в городе агентства защиты свидетелей. Я могла ошибиться адресом? Да, вообще-то нет. Не могла. Только ленивый не знает, где располагается волка заяц. «Конечно, поможем», — Тиррелл сверкнул белоснежными зубами. И вернулся за стол. «Итак, вы говорите, что стали свидетелем убийства?» «Да. Я не запомнила лица того мужчины, не смогу описать вам его. Я видела только, как перед ним замертво падает другой мужчина с клинком в груди. Потом я побежала со всех ног. Убийца бросился за мной, но мне удалось скрыться. Пока я говорила, Тирл писал что-то в толстом блокноте, через каждое мое слово кивая». «Надо же, незнакомец и то более вовлечен в мою проблему, нежели муж и полиция». «Три тысячи фунтов». Сирилл поднял на меня глаза. «Имеется у вас такая сумма?» Я едва не застонала. У меня нет и сотни фунтов. Последние месяцы работала только я, а Дэрилл искал работу безуспешно. Сейчас я понимаю, что он ее даже не искал, но тогда я ему верила и не думала откладывать деньги. Весь заработок уходил на еду и обязательные платежи. Из ценного у меня была только крошечная квартирка на окраине, доставшаяся от родителей. «Как долго полиция обычно ищет преступника?» Спросила я, не надеясь на четкий ответ. «Дайте-ка подумать. Если труп остался на месте, то убийцу поймают совсем скоро. Собрать улики не составит труда. Да и найти свидетелей тоже. Там ведь были жилые дома вокруг? Конечно, были. Но я бы сказал что у полиции понадобится примерно от месяца до десяти». «До десяти чего? Месяцев, конечно, но не больше полутора лет точно». Я устало опустилась в кресло для посетителей. Наплечная сумка оказалась подо мной, и в ней что-то хрустнуло, но я и внимания не обратила. Месяц, десять месяцев, полтора года. А хочу ли я прятаться так долго? Может быть, проще уехать в другой город бесплатно? Три тысячи фунтов — немаленькая сумма, и мне ее никогда не собрать». Перед внутренним взором возникла тень убийцы. Я запомнила только его темное пальто и красные, налитые кровью глаза. Прежде чем развернуться и убежать, я успела бросить взгляд на его лицо, освещенное тусклым уличным фонарем. Не запомнила, конечно, да и не особо разглядела. Слишком испугалась в тот момент. Потом я вспомнила Деррела. И если вернусь домой, придется ссориться с ним, объяснять, что мы друг другу не пара, требовать развод. Не проще ли скрыться там, где меня никто не найдет? Ни убийца, не собственный муж. — У меня есть квартирка, — глухо сказала я. — Она маленькая и без ремонта, но три тысячи вы сможете получить за нее. — Квартирка? — Тирл прищурился, покусывая кончик карандаша. — Но почему вы готовы пожертвовать жильем? — Надеюсь на новую жизнь, — прошептала я едва слышно. Тирл расслышал, но уточнять детали не стал. Он снова записал что-то в блокнот, потом вырвал из него листок и протянул мне. «Это адрес вашего нового дома. Кавентр. Город маленький, никому неизвестный. Искать вас в нем никто не станет, а если и станет, не найдет». «Никогда раньше о нем не слышала». «Вот именно!» — довольно воскликнул Тирол. «О нем не слышали ни вы, ни кто-либо другой. Волк и Заяц работает на совесть, и наши клиенты самые защищенные клиенты в мире. Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что ваша безопасность в надежных руках». Процитировав рекламный слоган, Тирл протянул мне блестящую карточку. «Это ваш билет на поезд. Дорога займет около 10 часов. Я дам вам с собой обед и ужин в контейнерах. В доме, адрес которого у вас написан вон на том листочке, кладовые забиты едой на 1-2 месяца. Этого хватит, чтобы дождаться следующей поставки». Главное, запомните, ни в коем случае не пытайтесь выбраться из Ковентора самостоятельно. Мы заберем вас сразу, как только убийца будет пойман. Если же по какой-то причине вы захотите прервать программу, то просто напишите мне письмо и отправьте его через почтовик». Тирл протянул мне шкатулку почтовик, которым обычно пользуются только полицейские. «Почтовый артефакт. Вещица недешевая. Я бы даже сказала, баснословно дорогая». На весь город общественных шкатулок от силы три штуки, да и очередь к ним на часы. Я приняла почтовик из рук Тирала и сунула его в сумку. Заодно глянула, что там хрустнуло. Это оказалось пищей перо. Впрочем, плевать на него. Если я завтра не выйду на работу, а я не выйду, меня все равно уволят без выходного пособия, а пищей перо остается журналистом на память. Итак, повторю. Сейчас я отвезу вас на станцию, где уже будет ждать поезд. Садитесь в третий с хвоста состава вагон. Там ваше купе под номером шесть. В Кавентре, вот по этой карте, Тирелл протянул мне карту города, найдете свой новый дом. И все. Живите, наслаждайтесь жизнью. Захотите работать? Вас примут в организацию по уборке города. Сейчас осень, и лишние руки им не помешают. Все, что Тирелл дал мне, я сунула в сумку. Тряска прошла, но от волнения желудок скручивался в узел. «Ах, совсем забыл!» Громкий возглас Тиррелла заставил меня подпрыгнуть в кресле. «Вы молодая и привлекательная девушка. А значит, чтобы не вызывать лишних пересудов, вы будете замужем». «Я замужем», — кивнула я ошарашенно. «Но мужа...» «Я бы не хотела брать его с собой. То есть я хотела, но передумала. Знаете, он не лучший муж на свете». Тиррелл замахал руками, прерывая меня. «Я имел в виду, что вы притворитесь замужней». «Не волнуйтесь, дом в Ковентре большой, и вам будет достаточно места для одинокого существования. Но по легенде, которую я только что придумал, вы будете замужем». Я непонимающе нахмурилась. Тирл хмыкнул и объяснил. «Клиентов, волки и зайцы, много, а домов, нам принадлежащих, мало. Когда у нас на пороге возникнет молодой мужчина, который попросит защиты, то мы отправим его в Ковентр к вам. Я сделаю вам скидку. Когда вернетесь...» Заплатите всего 2900 фунтов. Ну а для того, чтобы соседи не сплетничали, вы сделаете вид, что он ваш муж. Жениться по-настоящему нет необходимости. «Фиктивный муж, который вовсе не муж», — эхом повторила я. «Мне все равно. Пусть приезжает. Жить в одиночестве и впрямь не хочется». «Вот и отлично!» — Тирл одарил меня лучезарной улыбкой. «А теперь мы поедем на станцию. Поезд отправляется уже вот-вот». Стерл стукнул кулаком по стене, что была сразу за его креслом. В ней тут же появился проход, через который мы вышли во внутренний двор. Кэп мчал нас по темным улицам. Я прилипла к окошку, прощаясь с родным городом. И уже когда оказалась на станции, едва не придумала. Я хотела все отменить. Но, представив, как возвращаюсь домой к дерелу решительно вышла из Кэпа. «Видеть Деррела я больше не хотела. Да и стать еще одной жертвой того убийцы...» «Тоже...» «Свидетелей в живых не оставляют», — так говорил автор одного известного детективного романа, и я ему верила. Поезд оглушил протяжным гудком, выбрасывая из трубы облако черного дыма. тирел еще раз улыбнулся мне, сунул в руки пакет с едой и помог забраться в третий вагон. За каких-то полчаса моя жизнь круто изменилась, а я даже не поняла, как. Впереди маячил незнакомый город, новый дом и даже муж. «Веселое, однако, будет приключение. Знала бы я в тот момент, что ничего веселого меня не ждет в ближайшем будущем, выскочила бы из поезда на ходу».